Исчезновение Черного Орла Был год, когда на техасской границе вдоль реки Риогранде несколько месяцев подряд свирепствовал страшный разбойник. Наружность его поражала взор, а нравом своим он заслужил прозвище «Черный Орел. Гроза границы». О лиходействах Черного Орла и его шайки рассказывалось множество жутких историй. Но вдруг, за какой-то краткий миг, Черный Орел исчез, будто сквозь землю провалился. И больше о нем не было ни слуху, ни духу. Исчезновение Черного Орла так и осталось тайной даже для его приспешников. Обитатели пограничных ранчо и поселков опасались, что он появится вновь и будет опять лютовать в мескитовых равнинах. Нет, не будет. Чтобы пролить свет на судьбу Черного Орла, и написан этот рассказ. Первый толчок, двинувший сюжет, был дан в Сан-Луисе ногой Бармена. Его наметанный глаз мигом углядел Регл за цыпленка, когда тот жадно клевал бесплатную закуску. Цыпленок был бродягой. Он отличался длинным острым носом, похожим на птичий клюв, неодолимым пристрастием к курятине и привычкой утолять свой аппетит безвозмездно, за что собратья-бродяги прозвали его цыпленок задарма. Врачи считают, что пить за едой вредно. Диета трактиров предписывает как раз обратное. Однако цыпленок этим предписанием пренебрёг и выпивки к бесплатной закуски не купил. Бармен вышел из за стойки, ухватил неразумного посетителя за ухо с помощью щипчиков для лимона, довел до двери и пинком вытолкнул на улицу. Так цыпленок был вынужден обратить внимание на приметы близкой зимы. Подступил холодный вечер, Звезды сверкали недружелюбно, прохожие спешили по улицам двумя суетливыми эгоцентричными потоками. Мужчины уже облачились в пальто, и цыпленок с точностью до одного процента знал, насколько возросла трудность выманивания монеток из жилетных карманов, скрытых под наглухо застегнутой верхней одеждой. Что ж, пришла пора совершать ежегодный исход на юг. Возле кондитерской какой-то мальчуган лет пяти-шести за ведущими глазами разглядывал витрину. В одной ручонке держал пузырек, а в другой крепко стискивал нечто плоское, кругленькое, с блестящим резным ободком. Перед цыпленком открылось поле деятельности, соответствующее его таланту и отваге. Обозрев горизонт, дабы убедиться, что никакое сторожевое судно не курсирует в ближних водах, Он стал коварно заигрывать со своей жертвой. Мальчуган с юного возраста, обученный относиться к альтруистическим порывам с крайним подозрением, воспринял заигрывание цыпленка холодно. Цыпленок понял, что должен решиться на отчаянную, изматывающую нервы аферу, как этого частенько требует фортуна от тех, кто хочет завоевать её благосклонность. Весь свой капитал, равный пяти центам, он должен поставить на карту ради сомнительной возможности овладеть тем, что так крепко сжимал пухлый кулачок ребенка. Да, риск был велик, цыпленок это знал, но добиться успеха он рассчитывал лишь с помощью искусной стратегии, ибо не без основания опасался грабить малолетних с помощью физической силы. Однажды в парке, побуждаемый голодом, он покусился на бутылку, с пептонизированным детским питанием в руках пассажира детской коляски. Разъяренный младенец проворно раскрыл рот и засигналил своим клаксоном так пронзительно, что ему тотчас подоспели на помощь, и цыпленка на тридцать суток упекли в укромное местечко. С тех пор цыпленок, по его же словам, детишкам не доверял. Хитроумно начав с расспросов о любимых конфетах, Цыпленок мало-помалу вытянул из малыша все необходимые сведения. Как выяснилось, его мама велела сказать аптекарю, чтобы тот налил в пузырек камфорные настойки на 10 центов, а доллар наказала крепко-крепко держать в кулаке и на улице ни с кем не останавливаться и не разговаривать, и аптекаре попросить, чтобы сдачу завернул в бумажку, а потом спрятать ее в брючный карман. Ну, конечно, у него в брюках есть карман и не один а целых два, а больше всего он любит шоколадки с кремом Цепленок переступил порог кондитерский и разом превратился в азартного биржевого игрока. Всё свое состояние он целиком вложил в акции сласти, лишь для того, чтобы в дальнейшем пойти на еще большие риска. Он преподнес мальчугану леденцы и с удовлетворением отметил, что добился доверия, после чего добиться руководства экспедиции не составило труда. Он взял свое капиталовложение за руку, сказав, что знает тут неподалеку отличную аптеку, и отвел туда малыша. Статически заботливым видом цыпленок передал аптекарю доллар, спросил лекарство, а мальчик тем временем грыз сласти очень довольный, что освободился от ответственного поручения. Затем удачливый комбинатор порылся в карманах, нашел пуговицу от пальто, весь его зимний гардероб, аккуратно завернул ее в бумажку и сунул мнимую сдачу в карман доверчивого детства. И тогда, повернув ребенка лицом в сторону дома, а также благожелательно похлопав его по плечу, ведь сердце у цыпленка было такое же нежное, как и у его желторотых тёзок Биржевой игрок удалился с прибылью в 1700% с вложенного капитала. Через два часа мощный паровоз «Железная гора» вывез из депо товарный состав порожняка и повез его по направлению к Техасу. В одном из пустых вагонов, предназначенных для перевозки скота, до половины зарывшись в мягкие стружки, уютно полеживал цыпленок. Рядом с ним в его гнездышке находилась бутылка дешёвой водки и кулек с хлебом и сыром. Так мистер Реглс в собственном салон-вагоне ехал на юг, чтобы провести там зимний сезон. Целую неделю вагон тащился к югу. Перемещался, загонялся в тупик, как это бывает в подвижных составах, но цыпленок не изменял ему и отлучался лишь ненадолго, чтобы утолить голод и жажду. Он знал, что вагон этот рано или поздно попадет в скотоводческий край, а там, в самом сердце его, есть город Сан-Антонио, желанная цель, к которой он стремился. Воздух там целебный, мягкий, люди снисходительные и терпеливы, буфетчики не выталкивают за порог, а если чересчур засидишься у столика или зачастишь в один и тот же трактир, тебя просто выбранят, да и то словно для порядка, без злобы. И так неторопливо истощают они весь свой запас ругани, кстати сказать, очень богатый, что можно успеть недурно подкрепиться, пока мест на вас изливается этот словесный запрет. И всегда в тех краях тепло, как весной, и ночные площади так хороши, столько кругом музыки, веселья, Если не считать редких и несильных похолоданий, то можно приотлично ночевать на воле, когда почему-либо под чьим-либо кровом не встретишь должного гостеприимства. В Тексаркане вагон перевели на другую линию, и он потащился дальше на юг, пока, наконец, не переполз по мосту через Колорадо в Остин, а потом покатился примехонько в Сан-Антонио. Товарный поезд остановился там, когда цыпленок сладко спал. Через десять минут поезд направился в Ларедо, конечный пункт следования. Пустые вагоны нужно было развести по тем станциям, куда скотоводы с окрестных ранчо пригоняли скот. Когда цыпленок проснулся, вагон стоял неподвижно. Сквозь щель между досками он увидал яркое небо лунной ночи. А выбравшись наружу, Увидел также, что его вагон вместе с тремя другими брошен на подъездном пути среди дикой пустынной местности. С одной стороны пути находился загон и покатый настил. Железная дорога рассекала безбрежное мглистое море прерий, посреди которого цыпленок вместе со своим неподвижным транспортом застрял так же безнадежно, как Робинзон со своей самодельной лодкой посреди суши. Возле рельсов стоял белый столб. Цыпленок прочел на его верхушке надпись «СА-90». Почти столько же миль к югу и до Делоредо. Значит, он очтился почти за сотню миль от какого бы то ни было города. В таинственном море Прерий послышался лай койотов. Цыпленка охватила тоска одиночества. Ему случалось жить в Бостоне без высшего образования, в Чикаго без нахрапа, в Филадельфии без крова, в Нью-Йорке без протекции, в Питтсбурге без капли спиртного. И все же никогда он не чувствовал себя таким одиноким. И вдруг в полной тишине коротко заржала лошадь. Звуки донеслись с восточной стороны от полотна дороги, и цыпленок опасливо зашагал в том направлении. Он ступал высоко, поднимая ноги по ковру кудрявой мескитовой травы, потому что страшился всего, что могло таиться в этой дикой пустыне. Змей, крыс, бандитов, сороконожек, миражей, ковбоев, фанданга, сомбрера, тарантулов. Он начитался обо всем этом в газетных приложениях. Обходя заросли опунции, высоко вскинувшие причудливое грозное полчища круглых плоских голов, он внезапно перепугался до дрожи, услышав фырканья и громоподобный топот копыт. Эта лошадь, сама испугавшись, шарахнулась в сторону и теперь снова мирно паслась ярдах в 50 от прежнего места. Она была единственным созданием в этой пустыне, которого цыпленок не боялся. Он вырос на ферме, умел обращаться с лошадьми, знал в них толк и хорошо ездил верхом. Он подбирался к лошади не спеша, ласково приговаривая. Она теперь вела себя смирно. И подхватил конец лассо длиною футов в двадцать, тянувшиеся за ней по траве. В несколько мгновений он ловко вывязал из веревки недоуздок на манер мексиканского барсаля. Еще мгновение — и цыпленок верхом на лошади уже мчался великолепным галопом, доверив ей самой выбор направления. «Куда-нибудь да привезет», — сказал он себе. Этот вольный галоп по залитым луной прерием мог бы доставить радость даже цыпленку, питавшему неприязнь к любым физическим упражнениям. Но всадник был настроен невесело. У него болела голова, а жажда мучила все сильнее. Да и неизвестность пугала. Что его ждет в этом «куда-нибудь», где он очутится благодаря своей счастливой находке? Конь явно мчал его к определенной цели. По ровному месту он скакал прямо на восток. Если же на пути встречались холмы, пересохшие русло речек или непроходимые заросли колючего кустарника — Конь, обойдя их, руководимый безошибочным инстинктом, сразу же опять находил верное направление. Наконец, добравшись до пологого склона, он перешел на спокойный уверенный шаг. Не Невдалеке, рукой подать, под купой деревьев, стоял мексиканский домик. Однокомнатный, обмазанный глиный домик из вертикально вбитых в землю бревен под камышовой крышей. Опытный глаз сразу бы определил, что это штаб-квартира маленькой овечьей фермы. Луна освещала землю в корале и стоптанную в порошок овечьими копытцами. Во дворе повсюду раскиданы предметы хозяйственного обихода. Веревки, уздечки, седла, овечьи шкуры, мешки с шерстью, кормушки и всевозможный лагерный скарб. За пароконным фургоном у самой двери бочка с питьевой водой. Надышли, как попала скинутая упряжь, влажная от ночной сырости. Соскочив с коня, цыпленок привязал его к дереву. Несколько раз он окликал хозяев, но никто не отзывался. Дверь была отворена, и он с осторожностью вошел. При ярком свете луны цыпленок смог убедиться, что в доме никого нет. Он черкнул спичкой и засветил настольную лампу. Это было неприхотливое жилье хозяина мелкого ранчо, холостяка, который довольствуется лишь самым необходимым. Цыпленок начал поиски умело и толково, и в конце концов обнаружил то, на что не смел надеяться — коричневый кувшин, в котором еще оставалась почти целая кварта его мечты. Через полчаса цыпленок, ныне боевой петух самого устрашающего вида, шаткой поступью вышел за порог. Свои лохмотью он сменил на одежду отсутствовавшего хозяина, коричневые брюки из грубого холста и нечто вроде фронтоватого болеро, придававшего его костюму некоторый шик. На ноги он натянул сапоги со шпорами, которые позвякивали при каждом его нетвердом шаге. Талию цыпленка охватывал пояс, набитый патронами — а в обеих его кобурах лежала по шестизарядному кольту. Порыскав во дворе, он нашел одеяло, седло, уздечку, каковыми и снарядил своего скакуна. Потом он снова сел на него и поскакал прочь, распевая песню немелодично, но зато громко. Баткинг со своей шайкой разбойников, грабителей, конокрадов и угонщиков скота, разбил лагерь в укромном месте на берегу Фрио. Набеги шайки в округе вдоль Рио-Гранды, хотя и не более дерзкие, чем обычно, получили более широкую огласку, поэтому отряду конных стрелков под командованием капитана Кинни было приказано к ней присмотреться. Будучи мудрым военачальником, Бад Кинг, вместо того, чтобы задать жару защитникам закона, как того желали его сообщники, предпочел какое-то время отсидеться в колючей крепости долины Фрио. И хотя это был шаг благоразумный отнюдь не умолявший всем известной храбрости Бада Кинга, в рядах его шайки началось брожение. Более того, пока они так бесславно отсиживались в кустах, Вопрос о дальнейшей пригодности Бада Кинга в качестве главаря шайки не раз обсуждался ими, так сказать, при закрытых дверях. Никогда прежде не подвергались критике опыт и умения Бада Кинга. Но блеск его славы стал меркнуть, таков удел всякой славы, перед сиянием новой звезды. Короче говоря, сложилось мнение, что «Черный орел» сумел бы управлять ими с большей помпой, пользой и престижем. «Черный орел» — под заголовки «Гроза границы» — состоял членом их банды уже три месяца. Однажды ночью, когда они разбили лагерь у заводи Сан-Мигель, к ним примчался одинокий всадник на статном горячем скакуне. Вид у незнакомца был внушительный и зловещий. Под хищным клювообразным носом топорщились густые истинно черные усы. Взгляд глубоко запавших глаз был жуток и грозен. Гость был при сапогах, при шпорах и самбрера обвешан револьверами, крепко пьяный и совершенно бесстрашен. Во всей округе, орошаемой водами Рио Браво, вряд ли нашелся бы храбрец, который рискнул бы вот так в одиночку явиться в лагерь Бада Кинга. А эта свирепая птица сама налетела на них, да еще потребовала корма. Гостеприимство в краю прерий безгранично. Даже если к вам случайно попадет ваш враг, вы должны сперва накормить его и лишь потом застрелить. Вы должны истратить на него свой запас съестного и лишь потом запас свинца, А посему для незнакомца, намерения которого оставались неизвестными, было устроено истинное пиршество. Залетная птица оказалась говорливой. Это был кладезь чудеснейших историй о лихих делах и приключениях, которые рассказывались подчас непонятным, но всегда красочным языком. Для приспешников Бада Кинга, которым наскучило вариться в собственном соку, гость был явлением необычайным. Они восторгались его хвостливыми росказнями, сочными диковинными словечками, пренебрежительностью, с какой он говорил о жизни, о мире, о дальних краях, и бесшабашной откровенностью, с какой выражал свои чувства. «Ну, а в глазах гостя эта шайка преступников была лишь кучкой деревенских простачков». для которых он отливал пули ради харча, в точности так же, как он делал это где-нибудь на черном крыльце фермы, когда надо было выклинчить еду. Такая неосведомленность была простительна, ведь он не знал, что техасский головорез избегает крайностей. Эти разбойники вправду смахивали на миролюбивых сельских жителей, собравшихся у костра полакомиться жареной рыбой или орехами. У них были и спокойные, и неторопливые жесты, неуклюжая походка, тихие голоса, невзрачная будничная одежда. Ни один из них не подтверждал своим обликом дурной славы, которую снискала их шайка. Блистательного гостя подчевали два дня. Затем, с общего согласия, ему предложили вступить в банду. Гость предложение принял — сказав, чтобы его зачислили под именем Капитан Монтрезор. Шайка немедленно отвергла столь несуразное имя и заменила его кличкой Боров, тем самым отдавая должное невероятному неутолимому аппетиту ее носителя. Так техасская граница приобрела самого живописного разбойника, какой когда-либо рыскал в ее колючих зарослях. Последующие три месяца Бат Кинг продолжал вести дела обычным порядком, избегая встреч с представителями закона и довольствуясь грабежом в разумных пределах. Шайке удалось угнать с пастбища табун отличных лошадей и немало голов упитанного рогатого скота. Благополучно переправить добычу через Рио Гранде и продать по выгодной цене. Частенько банда совершала налеты на деревушки и мексиканские поселки, наводя ужас на их обитателей и забирая необходимый провиант и боевые припасы. Именно во время этих бескровных рейдов Боров, благодаря своему свирепому виду и страшному голосу, прославился так широко, как не сумели бы прославиться все эти молчаливые и грустнолицые разбойники за всю свою жизнь. Мексиканцы, мостаки по части кличек, первые прозвали его Черным Орлом и пугали ребятишек этим страшным разбойником, который утаскивает детей в своем огромном клюве. Вскоре кличка эта разрослась, и Черный Орел, гроза границы, стал фигурировать в раздутых газетных сообщениях и в пересудах обитателей ранчо. Дикая, но плодородная полоса земли между Нуэссес и Риогранде — край овцеводов и скотоводов. Пастбище тут доровые, жители мало, закон всего лишь буква на бумаге, поэтому разбойники не встречали сильного сопротивления, покуда крикливое позерство Борова не создало им ненужной рекламы. Тогда-то отряд конных стрелков под командованием Кинни направился в те места, Бад Кинг понял, что для шайки это означает либо жестокие бои, либо временное отступление. Убежденный в том, что идти на риск нет необходимости, главарь увел свою шайку в почти неприступное место на берегу Фрио. Там и началось среди бандитов вышеупомянутое брожение умов, и были замышлены осуждения и отставка Бада Кинга с последующей заменой его столь полюбившимся им чёрным Орлом. Бад Кинг почуял настроение в лагере и призвал Кактуса Тейлора, своего верного адъютанта, для переговоров. «Если ребята мною недовольны, — сказал Бад, — могу отступиться». Вижу, надоело им меня слушаться, опущив всего то, что велел сидеть в кустах, покуда тут рыщет Сэм Кинни. Так ведь я же их от пули берегу и от работенки по казенному подряду, а они еще кочевряжутся, мол, не гожусь я им. Да тут другое, — пояснил кактус, — просто они вроде помешались на Борове. Далось им... чтоб только он со своим носом да усищем и ввел их на дело. — Что-то в нем все-таки не то, — раздумчиво произнес Баткинг. В бою я ведь его ни разу не видал. Горло драть это он умеет, и наездник подходящий. Но ведь порох-то он у нас еще не нюхал. За все время, что он с нами, ни одной перестрелки не было, ребятню мексикашек пугать или лавку обчистить, тут он мастер. Насчет устричных консервов или сыра герою удалой. А вот каков у него аппетит на настоящую стычку. Попадались мне такие типы. На словах так и рвутся в бой. А чуть пуля царапнет, мигом кишки слабнут. дон да тут столько нам рассказывал, в каких бывал переделках. Прошел, говорит, и огонь, и воду, и медные трубы. Слыхал, — промолвил Батт и добавил по-ковбойски в знак крайнего скептицизма. — Да что-то уши мне заложило. Разговор этот произошел однажды вечером в лагере, когда остальные члены шайки в количестве восьми человек сидели у костра за поздним ужином. Когда Батт Кинг и Кактус Тейлор умолкли, них донес язычный голос Борова, который по обыкновению рассказывал им басни, пока утолял и все никак не мог утолить свой волчий аппетит. «Ну какой толк, — говорил он, — гонять коров и лошадей за тысячу миль, ровным счетом никакого. Продирайся сквозь колючки да от жажды мучайся, так что целый пивоварни не зальешь. И пожрать некогда. Слушайте вы, знаете, чтоб я сделал, будь я за главного. Спроворил бы налетик на поезд, Обчистил бы почтовый вагон, Набил бы карманы крупными денежками. Не то что вы, одним ветром. Тоже спорт называется. Остачертели мне ваши коровьи гонки. Немного погодя к Баду Кингу отправилась делегация. Члены ее переминались с ноги на ногу, Пожевывая веточки мескита, Что-то мямлили, изъяснялись обиняком. потому что им было неприятно его обижать, но Бад все понял и облегчил им задачу. Так стало быть, ребята хотят большего риска и больших доходов. Идея Борова о налете на поезд взбудоражила шайку, и бандиты стали еще больше восхищаться его отвагой и выдумкой. Простые, неискушенные, костные хозяева чапоралевых чащоб, они представить себе не могли, что можно придумать что-либо поинтереснее, чем угонять скот или пускать пулю в того из своих знакомцев, кто отваживался им помешать. Бат великодушно согласился быть под началом у Черного Орла, пока тот будет проходить испытание на роль главаря шайки. тот год в Мексике было плохо с кормами для скота, а в некоторых американских штатах — плохо со скотом. Поэтому между обеими странами велась оживленная внешняя торговля. По железной дороге, соединявшей их, перевозились огромные суммы денег. После пространных переговоров, изучения расписания поездов, Обсуждение топографических деталей бандиты назначили место и время для своей новой затеи. Самым подходящим пунктом для задуманной операции они посчитали Эспину, полустанок в сорока милях к северу от Лоредо. Поезд стоял там одну минуту, местность вокруг была дикой и пустынной. На самом полустанке не было ничего, кроме дома начальника. Шайка «Черного орла» Двинулась в путь ночью. На рассвете в нескольких милях от спины налетчики спешились и весь день скрывались в зарослях, давая отдых лошадям. Поезд прибывал в спину в 10.30 вечера. К рассвету вполне можно было увезти награбленное далеко за мексиканскую границу. Справедливости ради признаем, что «Черный орел» не пытался отлынивать от возложенной на него почетной ответственности. Он умело расставил посты, тщательно растолковал, что кому надо делать. Четверо налетчиков должны были залечь в кустах по обе стороны полотна. Роджер с урвана ухо надлежало заняться начальником станции, коняги Чарли остаться с лошадьми и держать их наготове. В том месте, где по их расчетам остановится паровоз, С одной стороны дороги заляжет Бат Кинг, с другой — сам Черный Орел. Под дулами револьверов они заставят машиниста и кочегара выйти и проследовать к хвосту поезда. Потом налетчики очистят почтовый вагон и скроются. Никому не двигаться с места, пока Черный Орел не подаст сигнала выстрелом из револьвера. План был превосходный. За десять минут до прихода поезда все заняли свои посты в надежном укрытии кустарника, подступившего почти к самому полотну. Была темная ночь, по небу мчались низкие тучи, моросил дождик. Черный орел скорчился за кустом в пяти шагах от рельсов. На поясе у него висели два шестизарядных кольта. Он то и дело вытаскивал из кармана большую черную бутылку и подносил к Вдалеке между рельсами зажглась звезда, которая вскоре превратилась в фонарь приближающегося поезда. Грохот нарастал. На спрятавшихся налетчиков с пронзительным воплем, извергая огонь, надвигался паровоз, словно чудище, явившееся покарать их. Черный орел припал к земле. Паровоз, вместо того, чтобы остановиться между ним и Бадом Кингом, вопреки их расчетам, проехал еще добрых сорок ярдов. Главарь разбойничьей шайки вскочил на ноги и оглядел кусты. Его люди лежали, не шевелясь в ожидании сигнала. И тут, глянув на поезд, он обнаружил нечто непредвиденное, оказалось, что это не пассажирский состав, а смешанный. Как раз напротив стоял товарный вагон, дверь которого каким-то образом осталась приоткрытой. Черный орел подошел к ней, открыл пошире, и вдруг его обдал запах — сырой, прогорклый, кисловато-прелый, такой знакомый пьянящий запах, всколыхнувший в воспоминания о былых счастливых днях и поездках. Черный орел жадно вдыхал этот колдовской запах, подобно тому, как, вернувшийся на родину скиталец, вдыхает аромат розы, что вьется по стене отчего дома. И черного орла охватила ностальгия. Он пошарил рукой внутри вагона. Стружки, сухие, пружинистые, кудрявые, мягкие, соблазнительные стружки устилали пол — Тем временем моросящий дождик превратился в холодный ливень. Прозвонил паровозный колокол. Предводитель налетчиков отстегнул ремень и швырнул его на зиму вместе с парой револьверов. За ним последовали шпоры и огромная сомбрера. Черный орел ленял Поезд дернулся, зашипел. Бывший гроза границы вскарабкался в вагон и задвинул дверь. Привольно раскинувшись на ложе из стружек, крепко прижимая к груди черную бутыль с закрытыми глазами и блаженной глупой улыбкой, преобразившей его грозные черты, цыпленок отбыл в обратный путь. Поезд беспрепятственно отошел от спины Отважные налётчики все лежали, не шевелясь в ожидании сигнала. Когда поезд набрал скорость, и навстречу помчались густые черные заросли, проводник почтового вагона, закурив трубочку, выглянул из окна и с чувством сказал «Эх, и местечко для налетчиков лучше не придумаешь».